Девятое. Смоленск был оставлен. Говорили, что сам главнокомандующий предал его огню и что город являет собою груду развален. Пожар продолжался более суток, и его ужасный вид сами французы уподобляли извержению Везувия. Жители бежали в леса. В городе остались старухи и больные. Вязьма горела, подожженная с нескольких концов. Смоленские крестьяне прятались в лесах. Неприятель находил их и грабил последнее, чтобы добыть себе продовольствие. Помещикам, также прятавшимся, неприятель возвращал права над крестьянами, поколебленные было бегством или обстоятельствами войны, обещал воинскую охрану и защиту от мародеров под условием, что они будут доставлять муку, водку, зерно, скот, овес и сена Урожа не было. Началась зараза, более страшная, чем война. 17 августа Смоленск сгорел, за ним вязьма. Та же участь грозила в недалеком будущем Москве. Барклай, отступавший перед врагом и не принимавший боя, был непонятен и страшен.